Наверное, все же придется идти к врачу. То, что она считала отравлением после итальянской кухни в Венеции, слишком затянулось. Похоже, Лина больна, и эти страшные приступы скоро сведут ее с ума. Слава богу, Влад не знает о них. Не хватало, чтобы он начал волноваться еще и об этом. Лина и так последнее время доставляет ему одни неприятности. Каждый вечер, глядя ему в глаза, она видит немой вопрос и упрек. Но что она может ему ответить? Что? Он все равно не поймет. Разве можно поведать ему о том, что каждую ночь она видит во сне малышку у дороги? Ей видится этот взгляд полный боли и отчаяния в каждом ребенке на улице. Лина знала, на что идет, когда отдала ему свое сердце и руку. У Влада не может быть детей. Он сказал ей об этом много месяцев назад, еще до того, как она сделала свой выбор. Тогда Лина не задумывалась об этом. Точнее, она вообще не допускала подобной мысли, пока не встретила малышку с синими глазами. Но если сейчас Лина скажет мужу о своих страданиях, он почувствует себя виноватым, ущербным, неспособным подарить ей полноту счастья. Лина словно в тумане собралась на работу. Пригладила расческой короткие пряди волос и, даже не посмотрев в зеркало, вышла из дома. Вновь тошнота подступила к горлу, вызывая жестокие спазмы, изматывая и пугая своей чистотой. Едва переступив порог редакции, она вновь бросилась в туалет, с отчаянием понимая, что истерзанному желудку больше нечего исторгнуть обратно. Шатаясь, подошла к умывальнику и, посмотрев на себя, ужаснулась. Как только Влад вообще на нее смотрит? Бледная, худая, как драная кошка, с черными кругами под глазами. Она похожа на мертвеца. Дверь туалета отворилась, и, напевая под нос, вплыла литка, вызывая в желудке Лины жестокий протест, от того удушливого запаха духов, который источала ее секретарша. Жалобно застонав, девушка бросилась обратно в кабинку. «Градская, ты опять поселилась в туалете?» «Не знаю, этот вирус сводит меня с ума. Сил не осталось. Даже не знаю, что делать. А вдруг это болезнь какая-то?» – простонала Лина, задыхаясь и обливаясь холодным потом. «Ну, такой вирус обычно через девять месяцев проходит». Пропела литка и послышался шум воды. «Я не выдержу так долго. Может, есть лекарства какие? Или врач поставит более точный диагноз?» «Сама себе можешь поставить. Лина, ей-богу, ты как школьница. Бери бабки и дуй в аптеку». «Но я не знаю, что у меня, как я могу купить лекарства. Тем более без рецепта. Тесты на беременность отдают и так». Лина вышла из туалета и непонимающе уставилась на подругу которая с маниакальной аккуратностью подводила губы красной помадой. «Ты о чем? «О беременности, начальница. Ты что, притворяешься?» «Открою тебе глаза, что у нормальных женщин после занятия сексом наступает беременность, и тошнота ее первый признак. У тебя месячные когда последний раз были?» «И правда, когда?» «Не помню», — ответила Лина рассеянно. «Ну вот, раз не помнишь, значит давно. Ты купи в начале тест» а потом по врачам пойдешь. В этот момент у Лины запищал мобильник. Она улыбнулась, взглянув на дисплей, и поднесла трубку к уху. «Привет». «Доброе утро, милая. Спустись, пожалуйста, вниз. Я жду тебя в машине». «Что-то случилось?» Он замолчал, заставив ее сердце забиться быстрее. «Нет, ничего особенного. Хочу, чтобы ты со мной кое-куда съездила». «Но я только пришла». Попыталась сопротивляться Лина видя, как многозначительно улыбается Литка, «Иди, мы справимся. Заодно заедешь купить тест». Лина тяжело вздохнула. «Я сейчас спущусь. Только заедем по пути в аптеку, хорошо?» «Тебе по-прежнему плохо?» С тревогой спросил Влад, и Лина поняла, что напрасно все это время думала, будто он не замечает ее приступов. Скрывать что-то от него – самое бесполезное занятие. Муж чувствует ее так сильно, что порой она даже сомневается – Стал ли он человеком, или перед ней все тот же властный король вампиров? Немножко. На полочках в маленькой частной аптеке красочно сияли баночки с тибетским чаем, коробочки конфет из экологически чистых злаков с медом и упаковки кашек и молочных смесей для младенцев. Сердце Лины вновь тревожно забилось. К ней подошла молоденькая аптекарша и участливо спросила. «Вам помочь?» Щеки Лины Идиот «Идиотская затея!» Литка со своей буйной фантазией, а я повелась как дура. Знаю ведь, что ничего нет, никакого ребенка. А все равно приперлась мазохистка несчастная. Мне нужен тест на беременность. Ой, у нас большой выбор. Есть самые разные. Струйные, электронные, а еще... Девушка, я прошу вас, дайте мне любой. Оборвала поток ее речи Лина и увидела, как аптекарша обиженно надула губы. Простите, я просто очень тороплюсь. «Уверена, что с вашим опытом работы вы дадите мне самый надежный. Аптекарь тут же улыбнулась, достала с верхней полки голубую коробку и протянула линии. «Этот можно сделать в любое время суток». «Ты как? Дали что-нибудь от тошноты?» Участливо спросил Влад и нежно поцеловал ее в губы. «Как же она устала от всего. Как же хочется прижаться к нему, рассказать, довериться. Да, но не думаю, что это поможет». Рассеянно ответила Лина, искренне надеясь, что он ей поверит. «Поехали». «Куда?» – спросила она, испытывая острые угрызения совести, от того, что впервые ему солгала. «В дом малютки номер 26. Заберем нашу дочь домой». Лине показалось, что сейчас она потеряет сознание. Перед глазами все поплыло. «Нашу дочь?» «Да, ты ведь этого хотела. Всю неделю я собирал нужные документы, справки». Пихал взятки налево и направо. «Ну что, ты готова стать сегодня мамой?» «Влад!» Девушка сжала его в объятиях с такой силой, что он даже вздрогнул. «Правда? Ты тоже этого хочешь? Мы заберем ее? Сейчас?» «Да, милая моя, мы заберем нашу девочку домой. Я хочу этого так же сильно, как и ты. Всегда мечтала о ребенке. Тем более она сама нас нашла. Значит, это судьба». Лина покрыла его лицо благодарными поцелуями, а он рывком прижал ее к себе, вытирая горячие слезы, капающие ему на грудь. «Когда-то я обещал, что сделаю все, чтобы ты была счастливой. Лина, я всегда готов держать это слово. До самой смерти». В стерильном кабинете директора дома малютки мерно постукивали на стенные часы. Они с волнением сели на старые деревянные стулья, выкрашенные белой краской. Для Лины это время тянулось дольше, чем все недели мучительных мыслей о девочке, брошенной ею на волю безжалостной судьбы. Директриса поздоровалась с Линой и Владом, словно знала их целую вечность, затем представила им воспитательницу и няню. Лина так нервничала, что у нее вспотели ладони. Она постоянно цеплялась за руку Влада в неосознанном порыве, словно умоляя поддержать, а он ободряюще сжимал ее ледяные пальчики. А потом начались вопросы, словно она попала на устный экзамен. Насколько Лина знала, с письменным Влад покончил еще вчера. Она понимала, что все это для бюрократии. С теми деньгами, которые были у ее мужа, он мог купить весь этот приют, включая окружающие постройки. Хотя при взгляде на властное лицо директрисы, на маленькие сальные глазки, спрятанные под толстые оправы очков, начинала постепенно сходить с ума от сомнений. «А вдруг они передумают? Вдруг мы не походим на роль родителей?» «А что, если малышку уже удочерили?» Голос директрисы растворился в биении ее сердца. Гулком и тревожно непостоянным. И еще к нему примешивался новый звук, тяжелые шаги по коридору, которые приближались к дверям кабинета. Лина ощутила, как на лбу выступают капельки пота. «Они ведут ее ко мне». Шаги стихли. Дверь медленно отворилась, и Лине показалось, что воздух застыл, перестал двигаться а в тишине гулко стучит ее сердце. В кабинет вошла няня, держа за руку Марианну. Девочка подняла на Лину огромные синие глазки, и та задохнулась от безграничной, всепоглощающей любви, самой верной и преданной в этом мире. Любви матери к ребенку. Она присела на корточки и протянула к девочке руки. Малышка тут же крепко ухватилась ручонками за ее шею. А потом случилось невероятное — Все отчетливо услышали тоненький, но уверенный голосок. «Мама!» Лина силой стеснула малышку в объятиях, зарылась лицом в нежные золотистые волосики. Она уже не слышала, как кричали и охали директриса и воспитательница. «Это чудо! Невероятно! Она ведь глухонемая!» Лина нежно прошептала в розовое ушко. «Да, радость моя, я твоя мама, и ты нашла меня сама». Вот что самое невероятное. Эпилог Влад с нежностью и ликованием смотрел на светящуюся от счастья жену. Весь день они провели в походах по магазинам, покупая все необходимое для дочери. Лина оказалась ужасной любительницей детских магазинов. Он с ума сходил от радости, видя, как она носится с маленьким чудом на руках, как светятся ее глаза, с какой любовью она прижимает к себе малышку, Воркует, покрывает ее поцелуями и не спускает с рук. Влад сам невольно любовался прекрасным ангелочком. Конечно, все для него в новинку, но он уже чувствовал, что девочка завоевала его сердце своей безграничной любовью к Лине. Он сможет стать хорошим отцом. Он сможет полюбить ее так же сильно, как и она. В этом Влад не сомневался ни на минуту. Синие глазки их дочери покорили его сердце. Вечер постучал в окно легким майским ветерком. В доме пахло иначе, в нем царил аромат счастья, такой сильный и оглушительный, что Влад замирал, прислушиваясь к малейшему колебанию воздуха. Лина укладывала малышку спать, и Влад слышал, как она тихо поет колыбельную. «Сколько тайн в тебе, любимая. Ты никогда не перестанешь меня удивлять. Твой голос просто восхитителен. Ты рождена быть матерью. Никогда не думал, что в твоем сердце столько любви и доброты». Наконец он услышал, как щелкнул выключатель в детской. «В детской!» — с восторгом подумал он. Разве когда-нибудь он представлял себе, что в его доме появится маленькая кроватка, ворох игрушек и разноцветные бутылочки, а по полу будут топать маленькие ножки? Влад нахмурился, услышав быстрые шаги и стук резко распахнутой двери. Лина вновь побежала в туалет. Сегодня он совсем забыл о том волнении за ее здоровье, которое преследовало его все эти дни — Тревога с новой силой поселилась в душе, и он подошел к закрытой на защелку двери. Услышал, как она сдавленно вскрикнула, один раз, потом другой. Страх охватил его с такой силой, что потемнело в глазах. Лина, что случилось? Тебе плохо? Может, поедем в больницу?» В ответ тишина, и снова этот странный стон, то ли удивление, то ли боль. Внезапно дверь распахнулась, и Влад подумал, что его жена точно сошла с ума, Ее глаза безумно горят, она сжимает в руке странную белую палочку и тяжело дышит. «Смотри, Влад, это невероятно!» Мужчина взял странный предмет из ее дрожащих рук и уставился на две голубые полоски, которые совершенно ни о чем ему не говорили. «Что это?» «Влад, это тест на беременность. Он положительный. Я беременна. Влад, теперь ты станешь отцом дважды!» Она бросилась ему на шею а он так и стоял, словно громом пораженный в самое сердце. Разве можно испытать мучительную боль от счастья? Разве можно получить от судьбы подарок более ценный, чем этот? Неужели он заслужил такое невероятное чудо? Ради этого стоило пройти все круги ада. Вот он, истинный смысл человеческой жизни. Награда за отказ от бессмертия. Награда за любовь. Самая дорогая и бесценная. Спустя восемь месяцев у них родилась еще одна дочь. Замирая от счастья, Влад смотрел на крошечное чудо в руках у жены, не веря собственным глазам, из которых текли слезы нежности и любви. «Познакомься, это Кристина!» Лина протянула ему белоснежный сверток с драгоценной сердцевиной, мирно посапывающей в обрамлении кружев, и он задохнулся от гордости. Теперь у него две дочери и три ангела, которые озаряют его грешную душу негасимым пламенем вечности. Вот оно, бессмертие. Он сжимает его в дрожащих руках. Конец второй книги.